По афганскому сценарию. Потом, по прошествии лет, среди задокументированных фактов, спорных и объективных оценок, прозвучит и такое экспертное мнение. «Афганская война – это, наверное, первая война в истории советской армии, где сбережение личного состава ставилось на одно из приоритетных мест, а командирам, допустившим большие потери, назначалось строгое разбирательство». Операция «Бодобер» вполне вписывалась под эти формулы и неплохо могла бы послужить пропагандистским целям, если бы не исключительно необходимость сохранения режима полной секретности. Разумеется, что во всех штабных документах она фигурировала под другим названием – кодовым шифром, сохраняясь под соответствующими грифами генштаба еще энное количество лет. Общее руководство всеми действиями осуществлял генерал Валентин Иванович Варенников, но основной ответственность за непосредственное проведение миссии нес начальник ГРУ ГШ генерал армии Ивашутин, возглавивший отдельную группу оперативного управления. О том, чтобы посвятить в планы руководству ДРА, не могло быть и речи. Уход СССР из Афганистана, напуганное правительство в Кабуле, психологически интерпретировало не иначе, как «нас бросили». Подобные настроения наблюдались и среди афганских военных, и без того в части своей склонных к дезертирству, готовых переметнуться на сторону оппозиции. Небо Афганистана все еще контролировалось советскими ВВС, правда, главным образом уже базируясь на территории СССР. А вот использование в операции вертолетов, радиус действия которых был недостаточно высок, потребовало опереться на аэродромы Кабула и Джалалабада, иначе говоря, снова обозначив свое военное присутствие что могло вызвать ненужные вопросы и домыслу всевозможных информаторов и вражеских агентов, которым достаточно было просто посчитать количество прибывших на базы советских геликоптеров. Подобную концентрацию аэромобильных сил как-то понадобилось обосновать и местному афганскому руководству. Для чего, прикрывая истинное направление операции, была придумана диверсионная вылазка отрядов Ахмад-Шахмасуда, нацеленная напрямую против Кабула с необходимостью контрмер. На самом деле подобные угрозы для законного правительства Афганистана не исключались. С уходом советского военного контингента у многих лидеров и главарей афганских боевиков оказались развязаны руки. Что касалось самого Масуда, с этим полевым командиром советская ГРУ имела давние контакты. Одним из ключевых моментов операции «Бадабер» было то, что она во многом строилась на информационной составляющей, на знаниях «как будет» при точной привязке по времени, месту, точки оптимального приложения сил. Вместе с тем, для разработчиков этот пункт являлся все же достаточно переменным в тезе общих, а также неизбежно накопившихся изменений текущей действительности, которые уже внесли какие-то подвижки в мотивацию и хронологическую последовательность записанных событий. Велся очень осторожный сбор информации, по косвенным или прямым признакам сопоставляя и синхронизируя две ветви реальности. Излишняя активность подготовки к операции, вызванная этим утечка, в том числе могли насторожить душманов. Скрипя сердце, командование все же обратилось к доверенным людям из афганского ХАТ, у которых были агентурные выходы на пакистанской территории, хотя бы для того, чтобы скоординировать действия с узниками Бадабера, дабы исключить неувязки и не допустить огня по своим во время акции. По замыслу, атака десантно-штурмовых подразделений должна была осуществиться в тот зазор времени, когда восстание уже произойдет, но до того, как в дело вмешаются части регулярной пакистанской армии, выступившей, разумеется, на стороне моджахедов. В реализации плана Ми-24 и Ми-8 наносили удар по окружившим лагерь боевикам, дезорганизовав сопротивление, по возможности чиня максимальный урон противнику. В том числе и высадкой десантной группы предполагала захватить все господствующие высоты, блокировать подходы, отрезав душманов от подкреплений. В то время как группа номер два организовывает эвакуацию пленников, подготовив лагеря, в частности склады боеприпасов, к уничтожению. На выполнение зачистки базы маджахедов отводилось минимальное время, после чего операция сворачивалась, все подразделения спешно покидали территорию Пакистана. Рассчитывая на точечный и быстрый диверсионный рейд, в штабе не могли не проработать всех потенциальных вариантов по худшим сценариям. Поэтому готовились серьезно с привлечением второго эшелона мобильных подразделений, вплоть до авиационной поддержки. Когда один из кремлевских чинов вежливо, но очень настойчиво поинтересовался целями и выразил сомнения в необходимости таких сложностей, генерал Вареников ответил. При всей кажущейся авантюрности, особенно в плане того, что касается возможного международного скандала, мы прекрасно понимаем и просчитываем риски. И именно поэтому силы, задействованы в операции, избыточные чтобы исключить любой потенциал противника. В общей сложности по Бодоберу планировалось привлечь до 50 вертолетов. Основной ударно-штурмовой силой выступали Ми-24. Однако в штабе считали, что для поддержания оперативного режима в районе эскалации Дальность их действия может оказаться недостаточной. Поэтому в качестве ударных задействовались и Ми-8, на них было усилено вооружение и добавлен боезапас. На десантных Ми-8, наоборот, пулеметное вооружение снималось, беря на борт дополнительных бойцов. Так или иначе, проблему топлива решили организации точки подскока. В нескольких километрах от границы была развернута промежуточная база. Вертолет «Дром» с площадкой для дозаправки, куда заранее на Ми-6 доставили резинотканевые емкости, заполняемые керосином. Там же бойцы перед операцией тщательно удалялись в фузеляжи советские звезды, бортовые номера, нанося опознавательные знаки ДРА. На случай сильного сопротивления со стороны моджахедов, как и вмешательства вооруженных сил Пакистана, В оперативном реагировании предполагалось держать сменяющихся в постоянном бараже 12 истребителей-бомбардировщиков Су-17М3, готовых нанести авиационный удар по любой обнаруженной боевой технике или живой силе в случае их выдвижения в сторону Бодобера. Истребительное прикрытие с территории СССР осуществляло эскадрильи истребителей МиГ-23 в новейшей модификации МЛД. Всей этой воздушной армаде ассистировал недавно принятый в эксплуатацию самолет дальнего радиолокационного дозора и управления с командным пунктом на борту А-50 на базе Ил-76. Задачу на земле выполняла группа спецназа 154-го отдельного отряда ГРУ при поддержке штурмового подразделения состава 317-го парашютно-десантного полка. Аравийское море Любая штабная стратегия несет в себе непреложные условности допущений. Эти условности преследуют спланированную военную операцию на всех этапах и в самом начале на кабинетной кальке и в процессе реализации. Для каждой стадии характерны свои особенности, и практически всегда, даже когда маховик уже неудержанно раскручен, сохраняются вероятности отхода от расчетных параметров. Правильные штабные аналитики обязательно рассматривают всевозможные альтернативы, Обсчитывают действия противника и третьих сторон, указывают, как обойти узкие места, либо свести негативные следствия к минимуму, что априори предполагает и гибкость исполнения. К установленному часу контр-адмирал Паромов скрыл секретный пакет, наконец получив более полное представление о замыслах Генштаба. Сквозь лаконичные строчки директивы многое угадывалось, если ко всему еще и иметь цельное представление о политической конъюнктуре в регионе, а также знать общие принципы военного планирования. Главное действие осуществлялось на суше. Если для спецгрупп, десантно-штурмовых подразделений, армейской авиации все было на стадии готовности спуска с курка, то увязывание морской части в общую операцию имело косвенный характер. Флот играл лишь потенциальную роль не прямого воздействия, отвлечения внимания, а в случае нагнетания – давления на противника. В том, как прошло развертывание и сосредоточение вверенных ему кораблей, виделась тщательная и напряженная работа ни одного штабного офицера. А вот дискретность получения доступа к информации, а это точная дата вскрытия на конверте, а также необходимость предварительного запроса КП-флота на само разрешение вскрытия, наводила на мысль, что в Москве готовы были все отменить. Отменить там, в зоне Афгана-Пакистанского приграничья, тем более на сопредельной территории, едва ли не в самый последний момент. Причины для этого очевидны были, и ни одного рода. Утечка информации еще на этапе развертывания запросто провоцировала на какие-то резкие контрдействия. Во-первых, Пакистан. Здесь же под боком в своих интересах Иран и предупрежденный Айтала Хамени, полного доверия к которому в Кремле не испытывали. По другой стороне границы непредсказуемый Китай. Даже преждевременное информирование лояльных индейцев могло породить у тех виды на свою игру с большим замахом и тогда отнюдь незаурядная операции выльется в серьезную военно-политическую провокацию, и уж что совсем ни к чему, в полномасштабный конфликт. Тогда как за Исламабадом недвусмысленно стоят только и ждущие того Соединенные Штаты. Можно ли сделать лучший подарок всем оппонентам в ООН, что будут только рады завопить на Москву агрессоры, особенно когда вот-вот сегодня-завтра выход из Афганистана был уже окончательно предопределен? Не без смущения звучал еще один аспект. При всей, несомненно, благородной мотивации отбить своих дело правое, в Кремле прежде всего оценивали целесообразность акций – политическую, демонстративную, пропагандистскую. Военные же профессионалы считали другие материи – устойчивость выполнения задачи. Не в меньшей степени опасаясь, а если что-то пойдет не так? А оно тут ли, там ли, по законам падающих бутербродов вполне могло случиться? И тогда умудрённые и, по-своему, уставшие от афганской бойни генералы задавались вопросом – сколько за это дело положим сверх сверхголов головушек? Оправданы ли будут новые потери, могущие превысить количество тех пленных, что сидят в зинданах Бадабера? Уж насколько контр-адмирал Паромов ориентировался в теме южноазиатской стратегии СССР и что он смог вычитать между строк из директивы Генштаба, у командующего эскадра имелись свои приоритеты. На данном этапе отсчетом являлась контрольная дата – время ч начало операции силами спецназа ГРУ на территории Пакистана. И здесь запас у адмирала был. Заложенная фора на развертывании межфлотском переходе для группы «Минск» и форсированный марш отряда во главе с ПКР «Москва» выкроили лишние сутки-полтора, что позволяло кораблям спокойно пополниться всем необходимым, дабы поддерживать оперативный потенциал на исходном уровне из кадра должна быть готова к длительным, возможно, даже боевым действиям. Материальное обеспечение являлось важнейшим элементом в ходе любой морской операции, особенно для советского флота, не имеющего нормальных мест базирования. Газотурбинные энергетические установки кораблей эскорта пожирали значительное количество топлива. К этому следовало присовокупить потребление котельной, питьевой, мытьевой воды плюс питания личного состава. Паромов взглянул на полученную ранее рапортичку от командира крейсера «Москва». По топливу 80% с водой недобор, что объяснимо. На Сокотре, куда все приходилось доставлять извне, пресная вода представляла едва ли не большую проблему, чем мазут. Требовали до заправки БПК «Николаев» и СКР «Ревностный», догнавшие кадру несколько часов назад. Корабельная поисково-ударная группа «КПУГ», флагман ПКР «Москва». Танкер комплексного снабжения Борис Бутома подошел к 11.30 по местному поясному времени, по пути успев на ходу залить СКР ревностной. Посты РЛС, да и сигнальщики в оптику наблюдали, как миль за восемь тот отпочковался от судна снабжения, побежав в обратку. Паромов уведомил о не особо поджимающих сроках до заправки, любезно подарив на то практически весь световой день что позволило корабельной группе производить в исполнении материальных и продовольственных запасов поочередно, не пренебрегая элементарными по условиям мирного времени правилами безопасности. БПК «Петропавловск» выступил в качестве свободного корабля охранения, положив на себя основную функцию надводного, воздушного и акустического наблюдения в зоне, тогда как Николаев и Москва пристроились к обеспечителю. Прием осуществляли траверзным способом на малом ходу. Процедура накатанная со всеми надлежащими действиями. Выравнивание по скорости, позиционная фиксация, линии передачи, натяжение троса, шланги, перекачка топлива, воды и подача прием сухих грузов. При этом в Москве там по объему принимаемого работы всего на час с небольшим, добрать воды и немного топлива. Наблюдая за процессом, командир крейсера увидел, как по канатке на борт поехали еще и какие-то ящики, явно с иностранной маркировкой. Перехватил бы Талера, поинтересовавшись. Что там? Тот, подергиваясь от нетерпения, теребя чековые требования, быстро отчитался. Добрали продуктовую заявку по мясу, что все в дополучили Правда, подсунули аргентинскую кенгурятину. И что с ней не так? Тот же кролик. Да крыса а не кролик. Брали мы уж как-то. Мичман будто отмахнулся. Народ, кто со Средней Азии и Кавказ, суминают не жалуются. Им привычно. Оно как баранина, наверное. А по мне так какой-то травой несет. Что еще? Забил провизионку молоком. Тоже импортное. хорошие наши в треугольниках вечно течет и быстро портится. А это в картонных коробках. Шесть месяцев хранения указано. Тетропак, буркнул Ковторанг, передразнив мысленно. Тоже мне хорошее. Видел бы ты всякой подобной фигней российские прилавки. Плата за продуктовое забили. И точно сплюнул. Порошковое. Что? Порошковое, говорю. Даже скиснуть нормальным кисляком не может. Становится просто отвратно горьким. — Ха, у нас киснуть не успеет. — Ах, ну еще бы. — Еще бы, — вспомнив вслед убегающему мичману. У Сокотры перед самым отходом к борту подвалил эмарта МИУС. По тропическому пайку получили свежие овощи и фрукты. Так апельсин и другую советскому человеку цитрусовую экзотику предварительно замачивали в специальных емкостях, установленных на шкафути. В растворе хлорки. Он тогда, как увидел, и шалел почему-то с такими изысками консервации по своей молодой флотской бытности не пересекался. Или жрали по молодости, даже не замечали, как и сейчас, уминают и не жужжат. Мандарины наверняка вместе со шкуркой, как в детстве. Когда Москва и Николаев закончили, раньше, позже, за нормативами не гнались, пришла очередь Петропавловска. Танкер притулился по корме БПК, став на бакштов, запустив шланги, качнуть недостающих жидкостей. И уж по итогам, насвинячив ильялами, оставляя нефтяные разводы, от гудев до свидания, опустошенный Бутома ушел в сторону Йемена. Провожая его взглядом, куря в кельватерную струю, это когда и пепел стряхиваешь и бычок туда, капитан второго ранга Скопин запоздало как, впрочем, и малозначаще подметил. А ведь китайозы, которых упоминал Терентьев, так и не приехали, ни на пришедших БПК, ни на судне снабжения. Не найдя обоснованного повода делать запрос флагману «Почему?», пожал плечами, пробормотав. «Что ж, китаец с Возу целее утки?» «Какие утки?» «Обернулся». «Чертик из табакерки, особист Вова». «По-пекински. Нам теперь кроликами давиться. Это я о кенгурятине». День был в разгаре, топя океан с солнечной печкой. Воздух подернулся дымкой, испарено море. Видимость по горизонту упала до сорока кабельтовых. Местами Марьева уплотнялась. БПК Николая, в следующей вордере флагмана на кормовых углах, то и дело мутнел Абрисом. Корабельная трансляция хрюкнула на включение, огласив «Ходовая, ПВО, ходовая, ПВО». Затем секундной паузой вновь объявила «Командиру явиться на ходовой мостик». В ходовую его позвали, по докладу с поста РЭП, принятого старшим на вахте. Что там у них? с ходу едва переступив коммингс, бросил КЭП. То, что американцы и их союзники на какое-то время оставили из кадру паромов без внимания, долго продолжаться не могло. Гостей ожидали в ближайшие часы, и первой, разумеется, должна была отметиться патрульная авиация. Основываясь на поступающей информации, знании театра и ряде других данных, офицеры группы анализа обстановки предполагали, что кратчайшим маршрутом в район дислокации кораблей прилетит какой-нибудь Рион с аэродрома в омане где обосновались военные США, то есть со стороны Запада. Работу РЛС, определенно военной классификации, определенно самолетную, зафиксировали с южного направления. Определив курс чужака, ориентировочно на корабли. Сигнальщиков предупредили. Так точно. Фотогруппу вызвали. Доложить на флагман немедленно. Есть. По кораблю взвизгнула тревога. Не став задерживаться на мостике, командир перешел в пост-рэп. И? Что скажут наши мастера грязного эфира? Докладывал старшина-оператор, сидящий на станции радиотехнической разведки. Мы ее взяли на максимуме, но есть нюанс. Работает еще одна, вторая РЛС. Параметры точно такие же, но несущая отличается. Иначе говоря, это радар другого носителя. О как, идут на нас? Так точно. Звонили ребята с восхода, по доплеру к нам. Возможно, орионы, но говорят, на экране такая жирная блямба. Я, кажется, догадываюсь, кто это и что это, перебил командир. Мотнул головой особисту, несолидно увязавшемуся от самой полетки. Поспешим. А? Не знаю точно, как там второго ранга. Доводилось ли вам, из московских кабинетов такое не увидишь. Стоит взглянуть. Вышли по кратчайшему, на площадку поста с приемными антеннами. Успели к самому-самому. Что-то приближалось, и это явно было что-то другое. Не Орион. Сверху из-за угла доносились возгласы перевозбудившихся сигнальщиков. Им в мощную оптику уже предстала «Ой-ой-ох! А там что-то немалое прет!» Из атмосферной дымки проступала вытянутая, раскинувшееся широким размахом плоскости, еще издалека утробно свистя, гудя, явно для снижения скорости растопырив механизацию крыльев, загнав движки в какой-то режим, что они чувствительно задымили. Черный выхлоп тянулся в четыре жирные полосы. Американе. В Главном управлении ВМФ США получили очередную региональную сводку от командующего вооруженными силами в зоне Персидского залива, где ответственный офицер лаконично сообщал, что «Согласно исходным расчетам разведки, ожидаемого появления ввода Хаманского залива советского вертолета «Носса-Москва-класс» не наблюдается». Предпринятые поиски самолетами патрульной авиации успехом не увенчались, поскольку выделенных средств оказалось недостаточно ввиду связанности наличных машин на других приоритетных направлениях. В главном управлении после коротких консультаций с офицерами-специалистами обоснованно предположили выдвижение советского отряда к Индии. Однако не исключая декларированные намерения красных совершить деловой заход на Сейшель, Короткого взгляда на карту оказалось достаточно, чтобы перекинуть проблему поиска пропавших советских кораблей на командование базы Диего Гарсия. А уж там к делу подошли многопланово, отправив в ближнюю зону, в направлении к Сейшелам, Орионы, П-3. И радикально в сторону индийского подбрюшья ушла пара стратегических бомбардировщиков Б-52, Стратафортрес. Возвращаясь к нашим. Эй шо за ху вырвалось у особиста. Твою ж мать, вот это мастодонт. По головам буквально что-то проехало, вынося ушные перепонки. Всего лишь в пятнадцати-двадцати кабельтовых по траверзу низенько-низенько закладывала пологий вираж сорок девять метров в длину и пятьдесят девять в размахе. Страта Фортрес в каком-то темно-сером, почти черном окрасе. Выпрямившись, минуя крейсер, махина-машина пошла на удаление. Доворачивает в сторону Минска, догадался Скопин, переведя взгляд. «Рэбовцы не врали, следом идет второй. Ну да, они, как правило, ходят парами». Далее все повторилось. Облет, хотя и не с таким эффектом, бомбардировщик прошел заметно в стороне. Получас спустя, сходив посмотреть на авианесущий Минск, боинги потянулись в обратную дорогу, уже сопровождаемой беспокойным эскортом. Юрки и Яки постоянно сновали маневрировали вокруг тяжеловесов. Пилоты палубников оттягивались. Однако горцевали недолго, еще видим их с крейсера дистанции, отвязавшись от американцев. Возвращаясь, они демонстративно просвистели над Москвой тесной группой. Видали? Особист все еще был под впечатлением. Вот дур прислали. Реактивные звуки утихли, можно было разговаривать, не надрываясь в оре. «Уважают! Мы!» — Геннадич нарочито выпятил губу. «Мы все же в статусе океанского флота, а не так погулять вышли». И по шампку в пересохшем ртом решил еще покомментировать. Наши Ту-95, когда присматривают за АУК «Неви Юз», тоже еще те монстры. Однако бомбер Б-52 в качестве патрульного самолета прилетел-облетел-убрался. Это, конечно, нонсенс. А вообще забавляет. Такое впечатление, будто прибежали два приблудных здоровенных черных кобеля, пометили территорию, подняв у наших ответный гвалт. Антенны вращаются, облучают, стволы пушек двигаются. В догон с цепи сорвалась свора, провожать, облаивая ахальников до околицы. Короче, — хохотнул, — сплошная зоология по крылову баснописцу. Но, думаю, что пометить им особо не дали. Наверняка отжали от Минска. Это обычная практика, когда удается. Настрой у капитана второго ранга в целом был удовлетворительным. Пассажиров к месту доставили, куда надо отправили, запасы пополнили. Все идет штатно. Виды в небе вон какие. Подумаешь, Боинги. За тысячи километров к западу, в одном из кабинетов пятиугольника Пентагона, могла пройти короткая беседа в тех же тональностях. Сообщением экипажей Б-52, совершивших разведывательный рейд с базы Диего-Гарсии, установлено настоящее место потерянного вертолета Носса «Москва-класс». Корабль примкнул к проводимым совместно с индийским флотом учением. «Почему-то для меня это не новость. Полагаете, у русских с индийцами намечается что-то серьезное?» «Полагаю, что нет, сэр». Подмосковье. Сравнительно недавно образованный закрытый НИИ. Судно Академик Лаврентьев вышло в расчетно предсказанную точку. И? Скорее в зону, поправил руководитель отдела, нисколько не смущаясь в присутствии главы государства, добавив утвердительным кивком Да, уже на месте. И что? Приборы пока молчат. Либо расчет неверный по месту, либо по времени. Но флуктуации полей завышены, что говорит о... «Меня интересует результат», — нетерпеливо перебил строгий мужик в штатском и сопровождавший главу. «Вы и мне скажите, будет?» Сотрудник не знал и его, генерал КГБ, однако не оробил и перед ним. «Я уверен на 90%. Вопрос времени 5-7, максимум 10 суток». Высокопоставленные гости переглянулись. Генерал Колючий окинул взглядом присутствующих. В целом я не вижу сложностей в том, чтобы Москва продолжала оставаться в распоряжении контр-адмирала Паромова. Так даже лучше. И сама пауза оказалась к месту и на сейчас. Дольше будет момент отвлечения для неуместных любопытных глаз. К той поре закончатся дела в Аравийском море, и никому до корабля не будет дела. Отстрелялись и ушли в поход вокруг Африки. А там уж... Никто не возражал, тем более товарищи от науки, питавшие просто-таки пылкий профессиональный интерес до этого многообещающего «а там уж». Аравийское море, советская эскадра и другие. Морская зона под военные маневры регламентировалась международными правилами и требовала заблаговременного оповещения по дипломатическим каналам. Это была забота Дели как принимающей страны, прежде всего уладить вопросы с соседями, Исламской республикой Пакистан, столько-то имели от территориальных и прилежащих вод, не препятствуя морскому и воздушному трафику прочее. Формально все выглядело пристойно. Индийские корабли развернулись к западу от побережья полуострова Индостан. из кадра парома удислоцировалась Маристия, что открывало операционные векторы по нескольким направлениям с возможностью решать непосредственные и потенциальные задачи. В Дели рассматривали учения, приоритетно ориентируясь на свои региональные интересы и противоречия с Исламабадом. Индийские адмиралы заверяли, что в случае незапланированных агрессивных проявлений со стороны флота Исламской Республики легко справиться с таковыми, что было недалеко от истины, они просто не видели за своими невольными историческими оппонентами в разумительной силой. То сравнительно немногое в наличном боевом составе ВМФ Пакистана – это несколько дизельных субмарин, устаревшие эсминцы, фрегаты, тральщики, катера и другая вспомогательная мелочь из этого немного у пакистанца не преминули прислать наблюдателей. В пределах видимости советско-индийской корабельной группировки повесили два фрегата британской постройки типа «Линдер». Отметился и убрался двухмоторный винтовой «Фокер» F-27 патрульной авиации. Впрочем, стоит отдать должное, бравада индийских морских офицеров была не абсолютной. Ранее разведка зафиксировала выход двух, непроверенно трех, пакистанских подводных лодок из главной военно-морской базы «Карачи». Субмарины погрузились под воду еще в своих территориальных водах, то есть исчезли, выбрав только им ведомые маршруты. И то, что оказалось скрыто и недоступно для уверенной локализации, немного нервировало штаб в мумбае Находящийся там же советский военный представитель был всесторонне информирован, отправив соответствующую сводку на эскадру контр-адмиралу Паромову. Как раз случайно ли, но сошлось. Там, в море, в позиционном районе маневрирования индийских кораблей, с эсминца радж чрезвычайно просигналили – обнаружен неопознанный перископ. Однако немедленно развернутый по наводке противолодочный поиск, задействовав вертолеты эсминска, наличие посторонней ПЛ не подтвердил. В общем, по всей видимости, нафантазировали. Паромов, однако, отнесся к информации, предоставленной индийскими коллегами – в том числе в свете ложных посылов с Раджпута, как не совсем надежный, приблизительный, но не исключающий. Адмирал небезосновательно считал противолодочную составляющую в боевой номенклатуре советских кораблей наиболее сильной. Отсюда и собственная классификация БПК. Вместе с тем всецелы со всей серьезностью принимают достоинство малошумности дизельных ПЛ, состоящих на вооружении пакистанских ВМФ. В французской постройки кстати. Ко всему, никто не отменял условно вероятного скрытого присутствия американских субмарин, что аналитиками из разведки пока никак не подтверждалось. В этом далеко непростом вопросе были задействованы все средства, и штабистам контрадмиралу очень хотелось верить. Некоторое время у него оставалось подозрение, что за группой Минск могла увязаться обязательно входящая в состав ТГ-60 авианосец Саратога, атомная субмарина Однако, якобы, именно ее как раз и видели, как и положено в надводном положении на выходе из Малакского пролива в Южно-Китайское море, даже опознав по бортовому номеру – ССН-695 «Бирмингем», тип Лос-Анджелес. В целом, он считал, что меры по обрубанию хвостов на переходе им принимались самые тщательные. Тем не менее, появление штатовских АПЛ ожидали в ближайшие сутки, это уж точно. Согласно поступившим данным от группировки советских кораблей в зоне Персидского залива, резко возросла активность в радиоэфире внутри сети корабельного состава сил НАТО. Фиксируются передислокации очевидного движения каких-то боевых единиц из Аманского залива в Аравийское море. То есть, говорил Паромов, собрав старших офицеров на флагманском КП, перекрыть водные районы мы можем лишь тактически, особенно с такими переменными, как неочевидные данные по дислокации чужих ПЛ. Полный наш контроль над акваторией вскоре будет тем более оспорим, учитывая, что вмешательство третьей страны произойдет обязательно. Вряд ли это окажутся англичане, хотя их корабли также были замечены разведкой. В первую очередь ждем силы флота США, и Б-50 не просто так прилетали. Просчитывая разнообразные сценарий инцидента на афгано-пакистанской границе, Адмирал сам и без подсказок московских стратегов и политиков вполне допускал ввязывание в конфликт вооруженных сил Индии. Не только на суше, но и на море они с радостью разберутся с двумя устаревшими пакистанскими фрегатами, что видны на горизонте. Не оставят без внимания вражеские субмарины. Какова же будет реакция всех других заинтересованных сторон, в том числе нейтральных, он представлял образно. Но в первую очередь должен был думать о главных антагонистах США мешаются или нет, когда мы тут? Напрямую против нас нет, но ведь случайность боевого столкновения всегда сохраняется. Особенно если учесть, что в составе ВМС Индии наличествуют подводные лодки советского производства с теми же характеристиками шумов. Пойди, отличи под толщей воды, чья? Исходя из данной оценки обстановки, построение своих сил командующий 8-й конфигурировал две оперативные группы, действующие на невизуальных дистанциях, как бы независимо друг от друга, однако маневрирующие в радиусе взаимной поддержки. Все корабли эскадры, а также палубные авиации объединялись в единую сеть, позволяющую обмениваться тактической информацией. Флагманский ТВК «Эрминск», обрамляясь эскортом, осуществляющим непосредственную задачу ПЛО и ПВО, оставался в заданном квадрате, проводя комплексные учения с индусскими партнерами, которые помимо кораблей задействовали авиацию, палубные самолеты с авианосца Викрант. Это уже было интересно, так как в состав авиакрыла входили закупленные в Англии сихариеры. Между прочим, стоит отметить, что взлетно-посадочные мероприятия советских палубников на Викранте в принципе не рассматривались. Зато представители индийских ВВС неожиданно пожелали испытать новый ЯК в условиях высокогорья предложив посетить авиабазу Утхампур. Советская сторона, признаться, немного замешкалась от такого предложения, но обещала в скорости рассмотреть вопрос, сославшись отсрочкой на необходимость консультации с вышестоящим руководством. На самом деле тянули время, ожидая результатов. Как пройдет операция бадабер Не возникнет ли кризис в отношениях с Пакистаном? Авиабаза Утхампур находилась слишком близко от границы. Однако в Минобороны неожиданно сработали какие-то винтики. Вмешалось десятое управление Генштаба, отвечающее за международное сотрудничество в военно-технической сфере, экспортные дела. Разрешение на перелет одной машины было дано, правда, на авиабазу Ханза на юге Индии с условием неприсутствия на территории английских инструкторов. Там в том числе дислоцировалась 551-я учебно-боевая эскадрилья, осваивающая британские Харьеры. причин такой просьбы были обоснованы. Индийцы отнеслись с пониманием. Противолодочный крейсер «Москва» и два приданных ему корабля эскорта были сориентированы на западные и юго-восточные румбы. Такая позиция задавалась не столько исходя из общей оперативной задачи эскадры, сколько определяясь представлением, с каких направлений появятся натовские корабли. Делегировав в Москве статус младшего флагмана, Паромов таким образом отводил отряду тактическую роль, принимая указания или корректирующие вводные распоряжения командующего. Капитан второго ранга Скопин сохранял за собой приоритет и принимать локальные решения и действовать по обстановке. «Нет, это понятно», — собрал он импровизированный походный штаб в оперативной рубке крейсера. «Понятно, что дюжина поисковых вертолетов — это наше все». Всегда можно действовать авиагруппы адресно, вскрывая подводную обстановку по любой угрозе или подозрению. Но постоянно в воздухе вертушки находиться не могут. А корабельный эскорт слишком мал для такого обширного района. Позиционно блокировать подходы, как и сохранять контроль в аварийной зоне наличными силами, считаю, будет затруднительно. Нам хотя бы еще один сторожевик или противолодочник. Тогда развернуть корабли ордера сможем более предметно. Ковторанко образно наметил схему. Два БПК на выносе вперед и по флангам, ПКР в центре отступом, так, чтобы за счет свободного маневра крейсера мы всегда могли реагировать в нужном направлении. Но для устойчивости нужна третья боевая единица. Соответствующий запрос контр-адмиралу я уже подготовил. Товарищ лейтенант, за работу телеграфа ЗАС и связи с флагманом отвечал командир БЧ-4. Он и кивнул, мол, уже все отправил. Далее вернулся к обсуждению КЭП, подтягивая сложные на столе расшифровки разведданных. «Что тут у наших недругов и их друзей?» «Сич у Альянса НАТО», – забубнил, зачитывая. «Так, радиоразведка отметила оживление в сетях радиообмена НАТО в зоне Персидского залива. В данный момент из аманского залива в Аравийское море выдвинулся эсминец США Робисон, DDG-12, а также фрегат, почему-то без названия и тактического номера, просто типа НОКС. Но, похоже, оба к нам. Оповещение о закрытии района для учений со стороны индийцев было сделано заранее – Но разве это янки остановит Придут посмотреть. В том числе сообщают, что потерян контакт с американской многоцелевой атомной субмариной, из чего также делаем соответствующий вывод. И, судя по всему, подданные короны тоже в деле. Фрегат «Эвенджер». «Нет-нет», — поправил Старпом, — «это устаревшие данные». Командир быстро перебрал бланкер дешифровок. «Ага, спасибо. Вот вижу, корабль, замечен наш на траверзе Сокотры. Далеко убежал. Домой?» Отмотали положенный срок боевой и решили убраться во освояси к чертовой бабушке? Это я не про королеву. Скопин ожидал улыбок на чертову бабушку. Не королеву. А, нет. Народ серьезен. Замполит на заднем плане, так кто-то вообще набычился. Ладно, товарищи, подумал, проехали с бабушкой, но благодушное настроение подпортилось. Итак, у нас приказ. Поднимем вертолеты, но в ночь работаем в щадящем режиме, не полной эскадрильи. Посменно, поотрядно, по четыре машины. Кризис, если назреет, то только к завтраму Пакистанцы суда в наш сектор, пока могут дотянуться лишь теоретически, той пропавшей, так и не найденной подлодкой. Уж насколько достоверно шумих о замеченном перископе. По договоренности не должны заплывать индийцы, равно как и залетать их авиация. Субмарину-американку путем несложных вычислений скорости и расстояния ожидаем на следующие сутки. При этом, по моим соображениям, если АПЛ хочет подобраться в нашу зону скрытно, на конечном участке ей придется сбросить скорость, чтобы не шуметь. Иначе мы ее в раз вычислим. То есть времени ей на передислокацию даже больше, чем надводным кораблям. Тем-то подкрадываться смысла нет. Но кто его знает, все ли вражеский ПЛ взяты разведкой на пересчет? Да, кто его знает. Я хотел бы прояснить насчет наших ПЛ, подключился штурман, обращая внимание всех к карте. Одна многоцелевая РТМ оперирует вот в этом секторе. Еще одна, как минимум дизельная, проекта 641, ожидается вот здесь. Как это, как минимум? «Полагаю, дизелюхи еще не развернулись на позициях», – пожал плечами капитан-лейтенант. «Запаздывают. Никаких дополнительных регламентов относительно совместных действий с нашими подлодками от начальника штаба флагмана не поступило. Но тут, как обычно, у подплава свой район маневрирования заплывать в наш сектор им запрещено, нам в их». «В таком случае уточнить у нас штаба еще раз все деталь, пожалуйста», – распорядился командир, скрывая вспыхнувшее раздражение и понимая, из-за чего это его желчь. «Не из-за подлодок. Замполит». С назначенным на крейсер офицером политотделу капитана второго ранга Скопина традиционно не сложилось. И не то чтобы я какой-то неуживчивый злодея, мне обязательно необходима собака, на которую спускать своих собак. К замполитам отношение с комиссарских испокон было неоднозначным. В апогее развитого застойного социализма карьеристов-выходцев политического училища воспринимали как заурядное и неизбежное зло. И пусть местные, советские аборигены, против руководящей номенклатуры пикнуть не моги, Я-то из мира других лозунгов. Не сказать, что наши там лозунги лучше. Отнюдь. Но нынешними меня уже не проймешь, ни верой, ни страхом. Проехали. Сейчас же ситуация складывалась каким-то перекосом. То, что закономерно ожидал от особиста, контроля и надзора, в полной мере полезло из товарища комиссара. Даже мы слишком стрельнуло. А нет ли между ними изначально тактического сговора по принципу злой добрый а Замуля вполне себе имеет положенные допуски и какие-то особые полномочия, иначе чего бы ему так под целого командира крейсера копать? Ведь привязался репейником. Ты его в дверь, он в форточку, ты его в бровь, он в глаз. Достал. Куда я, туда и он. Я в штурманскую, политработник, будто, между прочим, тут же трется. Командир карту смотрит, на курсовую прокладку или еще чего. Тот буквально за спиной стоит. Что он меня в диссиденты записал, это я уже просек. Тем более сам, ну, не могу не попровоцировать. То морячков под натовскими флагами коллегами по цеху назову, а то и вовсе черт меня угораздил давеча ляпнуть, как любит наша там россиянская правительственная комарилия. Толерантно. Партнеры. Кавычки-то я не обозначил, а воинствующий материалист, как услыхал, свои черно масляные глазенки по-иудейски на выкате в перил. Странные у вас терминологии, товарищ капитан второго ранга, по отношению к империалистам и врагам. Теперь вот еще и поди чего в тайные поклонники английской монархии преподозрил. С него козла станется. Мысленный спич прервался чьим-то обращением. Бросив что-то ответ на причитающийся, командир взглянул на циферблат. Снаружи, за стенами корпусной надстройки, уже давно стемнело, набежав к 21-40. Представил. Представил, как где-то там, за тысячу с лишним километров отсюда, близ Пешавара, сейчас сыпется с Ми-8 при поддержке крокодилов Ми-24 «Десантура». Долбят крупняки пулеметы, лают короткими очередями калаши, прошивая в потьмах трассерами, впиваясь в глинобитные стенки домишек и укреплений и подвернувшиеся тела. Хорошо, если кричащий «Аллах Акбар» не наших ребят. А может, все не так гротескно, и все удалось провернуть скоротечно и чисто. Но, как бы там ни было, здесь надо быть готовыми ко всему.